Русская общественность видела в такой постановке вопроса естественное продолжение борьбы и морально связывающих союзнических отношений, видела и существенные интересы самих держав, согласия, для которых распространение большевизма представляло прямую и явную угрозу. Так же думали и большевики». «Опасность велика», — говорил Троцкий. «Тем более, что у союзников руки развязаны. Вся история сейчас, как в одном комке, сгустилась для нас в этом вопросе». Но не только мотивы чисто умозрительные поддерживали это убеждение. Оно основывалось на письменных актах, держав согласие. И, как увидим ниже, на официальных заявлениях ответственных их представителей. 29 октября Германия приняла условия перемирия, продиктованные ей победителями, в части касающейся России. Согласие потребовало отхода австрогерманских войск Восточного фронта на государственную границу. 1914 года, не определяя, однако, срока эвакуации портов Черного моря с выдачей союзникам всех судов и портовых материалов германских, нейтральных и русских, аннулирование Брест-Литовского договора, возвращение русского золотого запаса обеспечение свободного прохода союзного флота через Категат в Балтийское море. Через два дня общие условия перемирия были несколько изменены в пользу Германии, причем очищение областей, принадлежавших перед войной России, было отложено до того момента, когда союзники признают его возможным сообразно внутреннему положению, Этих областей Немцы обязывались лишь прекратить реквизиции и иные принудительные меры, имевшие целью добыть вспомогательные средства в России и открыть свободный доступ союзникам на восток через Данцик и Вислу для обеспечения населения продовольствием и для поддержания порядка. Насколько серьезны были первоначальные намерения союзников в этом отношении, русская общественность не отдавала себе ясного отчета. Но отовсюду, из западных областей, с Украины, с юга и из Крыма, от правительственных кругов, общественных и политических групп, всеми доступными путями текли просьбы к союзникам об интервенции И вместе с тем об оставлении в оккупированных областях германских войск впредь до смены эти пожелания разделялись отчасти и германским командованием на востоке хотя бы по техническим соображениям оно стояло перед стихийным напором солдатской массы стремившейся вернуться домой и вместе с тем перед полным расстройством временами параличом транспорта. На Востоке от общего неустройства, социальной и экономической распри, повстанчества и бандитизма. В Германии от первых потрясений революции, хлынувшей с фронта трехмиллионной армии, затопившей всю железнодорожную сеть страны. В результате главная немецкая квартира в Киеве давала успокоительные заверения делегациям киевского населения, что германская армия не покинет края, так как явилась она сюда не для завоевания, а по приглашению украинского народа для его защиты. И в то же время в приказе войскам определялся порядок, начавшийся уже эвакуацией первоначально Крыма, с требованием сохранения войсками дисциплины и порядка, без чего невозможно благополучное возвращение их на родину. А злополучное украинское правительство, для которого уход немецких войск знаменовал приближение конца, чтобы успокоить возбуждение немецких солдат и вместе с тем снискать расположение союзников – Вынуждено было говорить, скрывая свое тяжелое положение. Слухи, будто правительство преднамеренно задерживает отправку германских войск на родину, настолько бессмысленны, что только злонамеренность могла их придумать. Украинская держава ни в каком отношении не может быть заинтересована в удержании на своей территории германских войск.